Издательство «Эксмо». Татьяна Тронина. Невеста холодного моря. Придерживая за собой дверь, чтобы та невзначай не хлопнула, жена вышла из подъезда. Медленно и осторожно привела чемодан на колесиках в вертикальное положение и замерла. Прислушивалась, приглядывалась и даже принюхивалась к тому, что творилось сейчас вокруг. Она напоминала себе зайца в лесу, выскочившего из своей норки и затаившегося в тревожной неуверенности перед тем, как сделать первый прыжок по открытому пространству в неизвестность. На Москву уже опустились июльские сумерки. Душные, подсвеченные золотисто-рыжими фонарями, приторно-сладкие и одновременно отдающие горечью, Совсем как те коктейли «Апероль шприц» оранжевого цвета, что уже который год были в моде у завсегдатаев летних ресторанов. Переулок был почти пуст. Лишь несколько человек стояли на противоположной стороне дороги в ожидании электробуса. Лениво шелестели темной листвой деревья. Из проезжающей мимо машины на низких частотах донеслась песня, слов не разобрать, что-то гулкое, натужное, издавленное. Словно кто-то безуспешно пытался задушить певца, а тот и не думал прекращать пение неразборчивым трагическим речитативом увещевая своего мучителя. Модное нынче исполнение. Все спокойно, все хорошо. Многие разъехались по дачам, остальные, наверное, развлекались где-нибудь в центре. Вечерний город не таил в себе никакого подвоха, можно идти. Жанна выдохнула, и направилась к метро. Чемодан, который она тащила за собой, бодро и звонко заторохтел по стыкам плитки, которой была выложена дорога. В метро приятная прохлада на станции и в вагоне, но пассажиров почему-то много, несмотря на довольно поздний час. Жанна встала в торце вагона, держа перед собой чемодан за ручку. Искоса поглядывала на людей, но вокруг, к счастью, мелькали только незнакомые лица. Ленинградский вокзал показался Жанне хоть и не особо большим, но просторным. Внутри чисто и спокойно, персонал вежливый, кафе, магазинчики, камеры хранения. В одном из залов играла живая музыка, фортепиано в сопровождении небольшого оркестра. Мелодия звучала приятно и ненавязчиво. Наверное, Ленинградский — самый уютный из тех трех вокзалов, что собрались на одной площади. Вот на самой площади, да, не особо комфортно. Там иногда бродили какие-то подозрительные личности. По громкой связи объявили, что прибывает фирменный поезд до Хельсинки. Жанна занервничала, направляясь на перрон. При выходе на него — в ворота безопасности, багаж опять надо было прогнать через сканер. А на перроне уже стоял невзрачный серый поезд с красными буквами на боковых частях вагонов. Но внутри поезда опять чистота и уют. Жанна покупала билет в последний момент. Пришлось брать место в спальном вагоне и задорого. В купе она оказалась одна. Вход-выход в купе — по карточке. Главное, не забыть ее, выходя куда-то из купе во время поездки. Внутри есть все, что может понадобиться путешественнику. Зарядка для гаджетов, вешалки для одежды и раковина под столешницей. Удобно умываться прямо здесь. Под столом аккуратный ящик для мусора, коврик на полу, подушки и полотенца в запечатанных пакетах. Жанна давно никуда не ездила. Ранние ее детские впечатления о поездах и вокзалах не отличались особым позитивом. Это что же получается? Мир становится все лучше и лучше. Но откуда тогда опять это беспокойство, это напряжение? Она смогла расслабиться только тогда, когда поезд тронулся с места и отъехал довольно далеко от Москвы. Жена наконец осознала, что сейчас никто не ищет ее, не рвется следом, не вздыхает за спиной глубоко и протяжно. А в воздухе не витает и намека на парфюмерный аромат с оттенком кедра. Пусть и слабый, этот запах она научилась улавливать мгновенно, издалека. Ночь прошла спокойно были остановки в твери и санкт петербурге около восьми утра поезд прибыл в оберг дальше уже финляндия но уже не пересекать границу не требовалось это ее остановка оберг она спустилась из вагона затем перебирая скрытого перона в здание попала в толкучку люди сошедшие из поезда рвались побыстрее пройти турникеты Кто-то другой на месте Жанны, возможно, запаниковал бы в этой давке. Но только не Жанна. Детство она провела в цирке, отец и бабушка там работали, а Жанна частенько их навещала и поэтому многому научилась от цирковых мастеров за кулисами. Полученный когда-то опыт владения телом позволял ловко маневрировать в толпе, словно просачиваться сквозь людской поток, не испытывая особых неудобств и не вызывая возмущения окружающих. Без проблем миновав столпотворение у турникетов, Жанна попала внутрь вокзала, красивого и небольшого. Ещё через пару минут она оказалась уже на городской площади и опять по привычке оглянулась. Вокзал — здание в стиле ампир со скульптурами и лепниной по фасаду и снаружи выглядел вполне симпатично. Говорят, раньше тут стоял настоящий гранитный дворец, но его разрушили во время войны. Вдали виднелись башни какого-то старинного замка. И пахло здесь как-то особенно, наверное, морем. Ведь оберг стоит на берегу Балтийского моря. Карту города Жанна изучила заранее и примерно представляла, как пешком добраться до отеля под незатейливым названием «Мечта». Жанна пересекла центральную часть оберга, мощенную брусчаткой. Пока шла глазела по сторонам, любуясь домами в скандинавском стиле. В путеводителях утверждалось, что Оберг, подобно Калининграду, невероятно напоминает старинные города Европы и является одним из тех мест, куда стекаются любители архитектурного туризма. Говорят, Оберг основали семь веков назад крестоносцы. Шведские, и финские мотивы смешались во внешнем облике города, но попадалось и много современных обычных зданий, типичных уже для России. Словом, оберг — местечко с налётом старины, куда любили съезжаться туристы. Только вот Жанна приехала сюда не как турист, и совсем не за тем, чтобы любоваться старинной архитектурой северного приморского города, частично разрушенной, частично уже восстановленной. Она прибыла сюда работать по своей специальности — поваром. Да, так получилось, что девушка не стала продолжательницей семейной династии и выбрала совсем другую профессию, далекую от цирка. А вот и тот самый отель, вернее, мини-отель с вывеской над металлическими воротами «Мечта». За воротами виднелся небольшой сад, залитый солнцем, на клумбах росли розы. Дальше — длинная летняя веранда со столиками, примыкающая к двухэтажному дому из необлицованного кирпича. Стены дома были густо увиты диким, его еще называли девичьим виноградом. В стороне в тени деревьев располагалась стоянка для автомобилей. Весь пейзаж выглядел так мирно, так безмятежно, что сердце Жанны забилось от какого-то смутного волнения, словно в предчувствии чего-то чудесного и приятного. Солнце, воздух с нотками морского бриза, цветы, Синее-синее небо без единого облачка обещали счастье. Жена почувствовала, как буквально влюбляется в это место. Нет, она видела фотографии отеля на экране своего монитора дома в Москве. Но те фото, оказывается, не передавали всей прелести этого уголка. Фотографии вообще часто врут, как-то неуловимо искажая реальность. Когда на фото одно, а в жизни совсем другое поэтому Жанна не ждала многого от места своей новой работы и не строила никаких иллюзий. Это важно для наемного работника. Но, оказавшись лицом к лицу с мечтой, забыла о своих принципах. Или дело было в чем-то другом. Быть может в том, что раньше Жанна никуда и не ездила особо, ограничиваясь передвижениями по столице и лишь изредка вырываясь на какой-нибудь южный бюджетный курорт и потому сейчас не смогла сопротивляться магии древнего города и этого старинного здания, которое стало гостиницей. Жанна нажала на кнопку у ворот. В них что-то щелкнуло, дрогнуло, и она смогла легко отворить калитку. По асфальтовой дорожке Жанна направилась к отелю. Проходя мимо клумб, на миг почувствовала аромат роз, нежный и показавшийся почему-то печальным. Из дома по ступеням навстречу уже спускалась довольно молодая, полноватая женщина в пёстром длинном платье, её светлые волосы были убраны назад, в хвост. Лицо круглое, открытое, спокойное. Ни грамма косметики. Внешний вид женщины — очень простой, без затей, немного деревенский, но в этой простоте, кстати, заключался особый стиль. Это была Ольга, хозяйка отеля. Жанна узнала её сразу. Они уже переговорили по видеосвязи позавчера. Жанна? Доброе утро. Ольга тоже сразу узнала ее. Ждала вас с приездом. Идемте ко мне в кабинет. Кабинет — обычная маленькая комнатка. Стол с компьютером и прочей оргтехникой, и шкаф с папками бумаг. Большой сейф в углу. Давайте ваши документы, Жанна. Присаживайтесь. У меня катастрофа. Уволилась повар, причем в одночасье. И уехала. У неё мама заболела. А у нас в стоимость проживания включён завтрак. Нет, так-то никто из гостей с голоду не умрёт, можно обойтись молоком с хлопьями. Ещё я варю кашу, а гости сами делают бутерброды с колбасой. Кофеварка и тостер в их распоряжении. Но это не сервис в наше время, честно скажу. Потом гости в отзывах напишут, и совершенно справедливо, что еда тут вкусная. А мы же и обеды с ужинами раньше тут предлагали. Правда, на них надо записываться накануне и оплачивают их отдельно. Конечно, гости весь день то на экскурсиях, то на пляже. Там устраивают себе перекусы или в рестораны ходят. Но завтрак — это святое. Никто не хочет с утра пораньше бежать куда-то за едой. И если дела на кухне совсем застопорятся, я начну терпеть убытки. Оторвавшись от изучения Жанниных документов, Ольга улыбнулась. вот странно Ольга в реальности, не во время сеанса видеосвязи, тоже понравилась Жанне еще больше. Своей открытостью и безыскусным внешним видом. «Сейчас время завтрака?» — спросила Жанна. «Да, к девяти время. Одни гости уже убежали на экскурсии, другие только просыпаются, сейчас пойдут на кухню. По утрам на море еще прохладно, к чему торопиться. Большую часть года море у нас холодное, купальный сезон длится недолго». Воды Балтики медленно прогреваются и быстро остывают. Плавают в основном с середины июля до середины августа. Да и вообще здешняя погода переменчива, махнула рукой Ольга. Бывает, что утром ливень, днём жарко, а вечером без тёплой кофты никак. Но сегодня днём обещают, что вода нагреется до 20 градусов. Это много, но по мне, бр, бодрит, весело согласилась Жанна. «Да, не курорт в привычном понимании, но иногда бывает и теплее. Помню, в одно лето было до 30 градусов жары в конце июля, а вода прогрелась до 24, почти как в Сочи. Но обычно к нам едут погулять у моря, посмотреть сам город. Экскурсии круглый год, даже зимой. Так что не жалуемся. Давайте я сейчас умоюсь, переоденусь с дороги и на кухню». «Прямо сейчас?» — удивилась Ольга. «А что?» «Давайте. Может, еще не все гости разбежались. Идемте, я покажу вашу комнату». Комната для повара возле кухни на первом этаже. Обычная маленькая комнатка с кроватью и совмещенным санузлом. Единственный минус — отсутствие душевой кабины. Просто дырка в кафельном полу, куда стекала вода. Но Жанну эти спартанские условия не смутили. Уже через 10 минут девушка была на кухне и в белом халате. На голову повязала белую косынку концами назад. Волосы убрала под неё «Запасы еды вот», — Ольга открыла большой холодильник. «Там в соседней комнате кладовка, тоже много чего. Вот тут посуда». Широкие двери на веранду распахнуты. Тут же в стене большое окно. Из дверей и окна видно, как по веранде ходят уже проснувшиеся гости. Переговариваясь, они наливали кофе, насыпали хлопья в тарелку. Капризный детский голос твердил. «Не хочу, не буду». Жанна включила конфорки под толстенными сковородками, достала из холодильника миску с яйцами, нажала кнопку на полном воды электрическом чайнике, кипяток всегда может понадобиться. «Кому яичницу или глазунью?» спросила Жанна в окно. «Заказывайте, говорите, из скольких яиц». «О, другое дело», отозвался пожилой мужчина. «Сделайте мне глазунью». «Трица. Мне из двух», — отозвалась его спутница. «Мне тоже из двух. Коленька, а ты съешь глазунью?» — обратилась молодая мама к мальчику, лет восьми, сидевшему с кислым видом за столом. «Не хочу! Хочу хот-дог!» — еще сильнее сморщился мальчик. «Будет тебе хот-дог», — кивнула Жанна, запомнившая содержимое холодильника. «Только, пожалуйста, перед тем хорошенько проварите сосиску», — попросила мама мальчика. «Обязательно» обещала Жанна. Сковородки уже достаточно нагрелись. Жанна быстро разбила на них яйца, плеснула в маленькую кастрюлю кипятка, бросила в него сосиску. Глазуня приготовилась очень быстро. Жанна разложила её по тарелкам, а рядышком, по краю тарелок, красиво раскидала зелень. Сварившуюся сосиску поместила в булочку, а затем булочку с её содержимым сунула в уже раскалённую пасть гриля. Ненадолго, всего на пару секунд. Внутрь на сосиску Жанна брызнула немного нежного, неострого соуса. После этого быстро разнесла готовый завтрак сидевшим на веранде гостям. Чуть позже пришли еще двое голодных постояльцев, попросили сырников. Сырники Жанна пообещала им завтра с утра. Сейчас же, по их новой просьбе, приготовила яичницу с помидорами. «Оперативно!» — похвалила Ольга Жанну под конец завтрака. И смотрите, почти всё съели. Я бы ещё кое-чего подкупила. Творог и приправы. Хорошо, вечером Игорь вас повезёт по магазинам. Купите, что надо. С облегчением вздохнула Ольга. Я тогда у гостей спрошу, чего они хотели бы съесть завтра, если вдруг они решат остаться пообедать или там поужинать. С детьми не все любят по кафе ходить. Тут в отеле как-то по-домашнему. «Нет-нет, убираться не надо. Сейчас девушка придёт, она посуду моет. Я же обговаривала условия заранее». Действительно, на веранде появилась молодая женщина в простенькой униформе горничной. При этом она обладала настолько яркой, красивой и выразительной внешностью, не здешней совсем, какой-то средиземноморской даже, испанской или итальянской, что Жанна просто поразилась. Живая героиня фильма Малена вздумала сюда заглянуть. Только вот волосы у незнакомки были совсем коротко подстрижены и торчали по-хулигански во все стороны. Хотя нет, на Малену эта девушка походила лишь на первый взгляд. Если же приглядеться, то черты лица грубоваты, риски. И улыбка у нее какая-то торжествующая, хищная. Хищная и несчастная одновременно. «Это Марика. Марика, это Жанна, наш новый повар теперь. И давайте все на «ты», чего ж там церемонии разводить», — добродушно скомандовала Ольга. Марика скользнула по Жанне темными глазами цвета спелой черешни, хмыкнула и изрекла низким грудным голосом. «Повар? Охудющая?» «Марика», — всплеснула руками Ольга. «Жанна, ты не обращай внимания, Марика у нас немного несдержанная». Мимо пробежала девочка лет пяти, темноволосая и темноглазая. «Зина, это Жанна, наш новый повар», — обратилась Ольга к девочке, — шепнула Жанне, — дочка Марики. «Здравствуйте», — серьезно произнесла Зина, глядя на Жанну такими же черешневыми, как у матери, глазами. Но в отличие от матери, ничего хищного ни во взгляде, ни в манерах девочки не наблюдалось. «Привет», — улыбнулась Жанна. Зина же, несмотря на свой возраст, принялась помогать Марике. Таскала тарелки на кухню к посудомоечной машине. «Идем, покажу тебе наше владение». Ольга потянула Жанну за локоть. «Дом небольшой совсем, я говорила. Он достался от деда, и родители тут тоже хозяйничали. Передали мне руководство отелем по наследству. Всего 10 номеров, а постояльцев бывает примерно человек 20-25. Иногда и 30». Это мини-отель, если точнее. Я тут за администратором Марика прибирает номера и кухню. Она, мать-одиночка, старается взять больше работы. Приходит раз в день еще одна женщина. Моет полы везде, подметает дорожки. Есть сменные горничные, садовник. Охранника нет, обычно ворота закрыты, кроме середины дня. Так что никто просто так сюда не вломится. Сигнализация сработает, если кто вздумает через забор полезть. Они шли по широкой асфальтовой дорожке вокруг отеля вдоль клумб с цветами. «А если кто из гостей начнёт буянить?» — спросила Жанна. «Да почти не бывает такого. У нас отель для семейных, для молодых пар, пенсионеров ещё много. Любителям побуянить здесь скучно. Нет, но ну, бывает, случаются недоразумения. Я Игоря тогда зову, а в совсем уж сложном случае вызываем подкрепление. Полицейский участок буквально напротив. «Наш отель известный, пусть и маленький. Неподалеку от вокзала пешком можно дойти. Большинство достопримечательностей рядом». «Он славится домашней атмосферой, я уже говорила. Словом, мы должны брать клиента сервисом. Чтобы удобно, безопасно, недорого и вкусно». «Понимаю», — согласилась Жанна. «Но в этом и подвох», — Ольга подняла палец. «Гость может зайти на кухню и попросить приготовить ему любое блюдо по его желанию». Это меня не пугает. Был бы запас продуктов. К тому же в последнее время много тех, кто за здоровое питание, и тех, кто считает калории. «Справлюсь», — кивнула Жанна. «Я ещё могу делать красивые детские блюда, оформленные так, чтобы ребёнку захотелось их съесть». «Прекрасно, просто прекрасно», — кивнула Ольга. «Я именно такого повара и хотела. А то здесь с профессионалами сложно. Спасибо, что сразу же приехала». «Но хочу спросить, почему вдруг решила уехать из Москвы? Там ведь, мне кажется, шеф-повару самое раздолье. Не то, что у нас в захолустье. Я видела твои документы, ты повар высокого класса». Они остановились на заднем дворе, большой площадке с заросшей зеленью. «Тут летняя кухня, мангал, тут можно устраивать пикники». Ольга повела рукой вокруг и повернулась. «Так в чём же дело, Жанна?» В Москве в последние годы с ресторанным бизнесом сложно. Цены постоянно повышаются на всё: на аренду, электричество, на продукты. Да и у населения денег стало меньше. Люди больше не готовы тратить деньги на походы по дорогим ресторанам, не сразу ответила Жанна. Говорит ли Ольги всю правду о себе? Пожалуй, лучше отделаться общими фразами. Словом, ещё более классные и опытные по сравнению со мной повара часто остаются без дела. С фастфудом тоже всё непросто. Компании то уходят, то приходят. А я работала именно в гастрономических ресторанах. Это так называется. Гастрономическая кухня — серьёзные сложные блюда. Они на доставку не работают. Переходить в кафе быстрого питания или пить бургеры с пиццей или суши? Понижать свой уровень и получать совсем копейки? Жанна нахмурилась. Нет, я согласна готовить и быструю еду но если только что-то принципиально новое, необыкновенное. Жаль, что таких мест нет. «Всё, поняла. Дальше можешь не продолжать», — ласково произнесла Ольга. В этот момент из-за угла появился мужчина, чем-то похожий на Марику, только в мужском варианте, такой же красивый и темноволосый. Он нес большую рыбу на кукане. «Щука», — мгновенно определила Жанна. «А вот и Игорь, я о нём уже упоминала», — пробормотала Ольга. И потом уже громко произнесла. «Игорь, познакомься, наш новый шеф-повар из Москвы. Жанна, это Игорь, помогает тут по хозяйству». Игорь кивнул Жанне без всякого интереса. Она же смотрела то на него, то на щуку в его руках. «Отдать рыбу или как?» — грубо буркнул Игорь, обращаясь к Ольге. «Ты опять повернулась к Жанне». Жанна, справишься? Щука костлявая, я её не очень. Иногда Игорь оставляет нам свой улов, вернее, то, что он не распродал. Приготовить рыбу на обед? пробормотала Жанна. Хорошо, сделаю котлеты, там костей точно не будет. Берёшься? обрадовалась Ольга. Отлично. Игорь саркастически хмыкнул, затем бухнул тушу щуки в большой таз, что стоял возле мангала, и ушёл. Судя по всему, Вежливыми манерами этот мужчина не отличался. «Щучьи котлеты», — мечтательно произнесла Ольга. «Маша иногда их делала. Маша — это та повариха, что раньше тут работала. И ругалась при этом, что очень хлопотно, потому что со щукой тяжело возиться». «Да, это так», — согласилась Жанна. «Но ничего, надо подтверждать свою квалификацию». Она нашла на кухне самый острый нож. Разделывала щуку там же, на заднем дворе, чтобы не пачкать кухню. Прикрыла стол пленкой, натянула тканевые строительные перчатки, чтобы тушка не скользила в руках, и принялась за работу. Вымыла рыбу, быстрыми взмахами ножа удалила средний плавник, выпотрошила, разрезала тушку вдоль хребта, выдернула хребет. Это был ее способ разделки щуки. Жанна не чистила чешую перед разделкой, как делали иные повара, не сдирала усердно кожицу, а просто срезала с нее филе. Девушка любила работать быстро, долгие и тщательные манипуляции с подготовкой продукта ей не нравились, сказывались годы, что она провела за кулисами цирка. Вот странно, как может быть связан цирк и кулинария? Оказывается, может. Скорость реакции, владение телом, даже умение обращаться с ножами — все это оттуда из детства. В этом смысле Жанна являлась не совсем классическим шеф-поваром. Она умела устроить шоу из приготовления еды. Из окон за ней наблюдали. Девчонки сказали: "Ты как японский самурай". Хмыкнула Марика, проходившая мимо. Бац-бац ножом и все на кусочки покрошила. Боюсь тебя теперь. Жанна засмеялась. Избавилась от отходов, оставшихся после разделки щуки. Сдёрнула плёнку со стола, перчатки тоже, бросила всё это в мусорное ведро. Понесла филе в большой миске на кухню, там пропустила его пару раз через мясорубку вместе с другими ингредиентами, без которых в рыбных котлетах не обойтись. Затем Жанна приготовила к котлетам картофельное пюре, для него не пожалела хорошего сливочного масла. На запах жарившихся котлет сбежались те гости, что в обед оказались в отеле. И спросили, получится ли им пообедать. Здесь и сейчас, и без предварительной записи. Жанна прикинула, что всем желающим котлет хватит, и за 15 минут умудрилась еще сварить суп из зелени и свежих овощей и настрогать салат. Все, кто пожелал пообедать в отеле сегодня, оказались накормленными, а значит, благодаря Жане на счету Ольги прибавилось денег. Да и статус отеля с вкусной домашней кухней тоже был поддержан. Оставшимися котлетами перекусил персонал отеля. Пришли две горничные и молчаливый седой садовник. Ещё присоединилась Марика, да и Зина прискакала. Обедали на заднем дворе. Только Игоря не было. Все дружно одобрили мастерство нового повара. Жанна съела одну котлету. Больше не хотелось. «Да о таком специалисте и я только мечтать могла». Вытерев губы салфеткой, довольно произнесла Ольга, сидевшая за столом вместе со всеми. Это двинуло пустую тарелку. «Зина, а тебе нравится то, что Жанна приготовила?» «Очень вкусно. Спасибо, тетя Жанна», — серьезно произнесла девочка. «Я никогда не любила рыбные котлеты, а тут полюбила. Только вы на повара совсем не похожи, тетя Жанна». «Я и говорю, худющая больно», — опять хмыкнула Марика. «И ешь ты, Жанна, точно птичка». «Я неправильный кулинар, я знаю», — усмехнулась Жанна. «Меня волнует не только то, как приготовить вкусное и качественное блюдо, а ещё и то, как быстро всё это сделать. Очень быстро и очень качественно. Но это не совсем про фастфуд». Она покачала головой. «Это про новые технологии и про оптимизацию всех процессов на кухне, что ли? И ещё у меня есть хобби. Я люблю изобретать» придумывать новые блюда. «Как интересно!» — с восторгом произнесла Зина. «Иногда не получается», — наклонившись к ней, шепотом призналась Жанна. Потом обратилась уже ко всем. «Но не пугайтесь, гостей я своими экспериментами не угощаю. Только проверенные отработанные рецепты, соответствующие всем стандартам. Да и ингредиенты для своих изобретений я покупаю на свои кровные». «Если что-то не удается, тогда все выкидываю в помойку». «Не выкидывайте, пожалуйста, дайте нам всем сначала попробовать», умоляюще воскликнула Зина. «Да ты жанна она настоящий ученый от кулинарии», заметила Ольга, ученый-экспериментатор, изобретатель. Там на веранде лежит тетрадь, в ней гости записываются на обеды-ужины и, и еще свои пожелания пишут, что хотели бы съесть». «Возьми эти списки, вечером поедете с Игорем по нашим поставщикам, он знает каким, купи все необходимое. Главное, чтобы ничего такого, что чересчур дорогое и быстро портится». «Ну, это я зря напоминаю, уверена, что ты справишься», смущенно точно извиняясь, добавила Ольга. Пока Жанна разбиралась с записями в той самой тетрадке, лежавшей на одном из столов на веранде, подошла Зина и, немного волнуясь, попросилась поехать за покупками вместе. «Я не против, только маму спроси Зизи», — легко согласилась Жанна. Девочка ей нравилась. «Зизи? Ой, ну да, я Зизи! Я Зизи!» «Иди, спроси у мамы, отпустит ли она тебя», — подтолкнула ее в спину Жанна. «Зина!» — Ольга выглянула в окно, наверное, услышала этот разговор. «Ты хочешь поехать с Жанной?» «Я не Зина, я Зизи!» «Ладно, пусть ты теперь Зизи!» улыбнулась Ольга. «Но с Жанной нельзя. Тете Жанне и дяде Игорю будет очень некогда». Зина моментально расстроилась и, опустив голову, ушла. «Дело в Игоре. Игорь, он...» Обращаясь к Жанне, негромко произнесла Ольга и развела руками. «Понимаешь, он точно будет против присутствия Зины. Он...» «Ах, лучше с ним лишний раз не связываться и ничего ему не говорить». «И не спрашивай его ни о чем, когда поедете, умоляю!» «Поняла», — кивнула Жанна. «Оказывается, в безмятежном мирке под названием мечта существовали какие-то тайны. Но что такого? Своя тайна имелась и у неё у Жанны».